Глава вторая. Кот сидел рядом на кровати и вылизывал лапу. Я с ужасом посмотрела на него. Ты, говорящий, хрипло сказала я, ткнув в него пальцем. Сердце как ускорило свое биение, так и не прекращало. Меня пугал этот кот. А еще его глаза были такие зеленые, разве что не светились, как вчера ночью. Не молчи, протянула я. Какой-то кошмар. Я даже ущипнула себя. После произошедшего ночью Все казалось таким странным. А может, это просто был кошмар, и я себе напридумывала всякого? Кот перевел на меня взгляд, а затем вернулся к своей лапе. Ну точно, приснился кошмар ночью. Чего это я? Я покачала головой, осталось только на работу собраться, да и после работы куплю коту необходимое. Эх, придется с хозяйкой договариваться, что у меня кот жить будет. Надеюсь, что она меня не выгонит. Тогда придется искать новое жилье. Столько проблем из-за пушистого. А кот еще и смотрел так на меня. Ладно, пушистик, сказала я, посмотрев на кота. Ты тут за главного. Смотри, не разнеси все. Я вновь осмотрела комнату. Точно, кошмар снился. Все на месте, ничего не испорчено, хотя мне показалось, что те черные фигуры возникли из стены. Я тяжело вздохнула и покачала головой. Да и сам кот прыгал возле занавесок, но те все еще целые. Видимо, мне просто померещилось всякое. Вот только когда я оделась, кот отправился за мной в коридор. Я уже надевала туфли, собираясь на работу. Э, не, пушистик, продолжила я. Ты дома? Кот посмотрел на меня таким взглядом, выражая все свое презрение. Вот не зря говорят, заведешь кота и считай, что это дом его, а не твой. Я покачала головой и накинула на себя куртку. Кот в миг подошел к двери. Казалось, что он меня просто не хотел выпускать. Я потянулась к нему и погладила по голове. Но пушистик и тут меня удивил. Вместо того, чтобы мурчать и ластиться, он просто вальяжно отошел, приподняв хвост. «Ух, какие мы британцы!» — усмехнулась я. «Ладно, вечером увидимся». Вот только кот считал иначе. Он просто подошел вновь и уселся у двери. Даже мои увещевания про вкусную рыбку и новую сосиску не помогли сдвинуть его с места. Так что пришлось наклониться и поднять его на руки — Хоть в этом он не сопротивлялся. Потом я спокойно отнесла его в комнату и закрыла дверь. Вздохнула и направилась к входной двери. И тут кот оказался рядом. «Мяу!» — выдал он. Я нервно сглотнула и повернула голову к двери в комнату. Та была закрыта. «Пушистик!» — протянула я. «Мяу!» — настойчиво выдал кот, а затем поскреб входную дверь. Я опять сглотнула, глядя на него. «Как ты?» — я вновь спросила его, показывая на дверь. Меня явно глючило. И все после вчерашнего кошмара. Я покачала головой. «Кошмар какой-то! Мне на работу, так что отойди!» Я отодвинула кота и провернула ключ в замке. Вот только кот вновь едва не прошмыгнул за мной. «Да что такое? Я так опоздаю! А мне надо вовремя успеть на работу!» Но он и не думал сдаваться. Вот же странное животное. А может, он все же захотел отправиться домой, а я его не выпускала? Точно! Коты же чувствуют, когда домой хотят. И в целом могут найти дорогу. «Ладно, иди гуляй», — я открыла дверь. Но кот так и стоял и смотрел на меня. Я закатила глаза. «Ну что ты будешь с ним делать?» Даже немного стало жаль, что он решил покинуть меня. Хотя мой сон и тот мужчина, что появился на месте кота, не давали мне покоя. Да, это определенно был сон. Вот только я думала, что кот уйдет куда-то. Но нет, он шел рядом со мной, то и дело поглядывая на меня. Он что, задумал пойти со мной на работу в офис? Я остановилась. Кот сделал пару шагов и тоже остановился, и посмотрел на меня. В рейтинге самых странных котов он занял бы первое место. Я покачала головой. «Это просто я устала от работы», — протянула я. Сделала еще несколько шагов и свернула в сторону парка. Я даже немного расслабилась. Рядом кот перебирал лапами. Понимала, что его все равно в офис не пустят. Так что можно не беспокоиться. В парке было немноголюдно. Хотя утром время от времени можно встретить собачников с их питомцами. Но сегодня никого. Мы прошли с котом мимо кустов. Шерсть кота вмиг встала дыбом. Он зашипел и остановился. Я ахнула, когда из кустов опять показались те самые черные фигуры, которые я видела во сне. Уж лучше бы маньяк парковый, честное слово. Черные тени потянулись в мою сторону — Я взвизгнула и рванула от них. Только ничего не помогло. Я встала на месте, будто мои ноги приклеились к асфальту. Попыталась оторвать их, но не получалось. И тут черные силуэты налетели на меня, опутали собой. Кот тут же кинулся ко мне, вцепился когтями мне в ногу. Я от боли застонала. — Держи меня! — прошипел кот, яростно глядя в мои глаза. Я нервно сглотнула и опустила руки к нему. Миг, и нас окутала тьма.